«Так сразу?» — недоверчиво спросил Чарльз. «Можно подумать, что в не живет миллион человек». Этот фотограф — старик, иммигрант из Югославии, Виду Дренкович. Он честно рассказал мне, что слышал выстрелы и крики как раз в тот момент, когда Эдстрем говорил с ним по телефону. А это значит, что алиби у Эдстрема абсолютное. Понимаешь, он не мог быть убийцей.